Глава шестая Сейчас же при входе в загородный кафе Шантан сияла разноцветными огнями искусственная клумба с электрическими лампочками вместо цветов, и от нее шла вглубь сада такая же огненная аллея из широких полукруглых арок, сужавшихся к концу. Дальше была широкая усыпанная желтым песком площадка, Налево — открытая сцена, театр и тир. Прямо — эстрада для военных музыкантов в виде раковины и балаганчики с цветами и пивом. Направо — длинная терраса ресторана. Площадку ярко, бледно и мертвенно освещали электрические шары со своих высоких мачт. Обыхматовые стекла, обтянутые проволочными сетками, Бились тучи ночных бабочек, тени которых, смутные и большие, реяли внизу на земле. Взад и вперед ходили попарно уже усталою, волочащиеся походкой голодные женщины, слишком легко, нарядно и вычурно одетые, сохраняя на лицах выражение беспечного веселья или надменной, обиженной неприступности. В ресторане были заняты все столы, и над ними плыл сплошной стук ножей о тарелки и пестрый, скачущий волнами говор. Пахло сытным и едким кухонным чадом. Посредине ресторана на эстраде играли румыны в красных фраках, все смуглые, белозубые, с лицами усатых, напомаженных и прилизанных обезьян. Дирижер оркестра, наклоняясь вперед и манерно раскачиваясь, играл на скрипке и делал публике непристойно сладкие глаза. Глаза мужчины-проститутки. И все вместе это обилие назойливых электрических огней, преувеличенно яркие туалеты дам, запахи модных пряных духов, это звенящая музыка с произвольными замедлениями темпа, со сладострастными замираниями в переходах, с взвинчиванием в бурных местах, все шло к одному, образуя общую картину безумной и глупой роскоши обстановку подделки веселого непристойного кутежа. Наверху, кругом всей залы, шли открытые хоры, на которые, как на балкончике, выходили двери отдельных кабинетов. В одном из таких кабинетов сидело четверо — две дамы и трое мужчин. Известная всей России артистка, певица Ровинская, большая красивая женщина с длинными зелеными египетскими глазами и длинным красным чувственным ртом, на котором углы губ хищно опускались к низу. Баронесса Тефлинг, маленькая, изящная, бледная, ее повсюду видели вместе с артисткой. Знаменитый адвокат Рязанов и Володя Чеплинский, богатый светский молодой человек, композитор-дилетант, автор нескольких маленьких романсов и многих злободневных острот, ходивших по городу. Стены в кабинете были красные с золотым узором. На столе между зажженными канделябрами торчали из мельхиоровой вазы, отпотевшей от холода, два белых осмоленных горлышка бутылок, и свет жидким дрожащим золотом играл в плоских бокалах с вином. Снаружи у дверей дежурил, прислонясь к стене лакей, А толстый, рослый, важный метродотель, у которого навсегда оттопыренным мизинце правой руки сверкал огромный бриллиант, часто останавливался у этих дверей и внимательно прислушивался одним ухом к тому, что делалось в кабинете. Баронесса со скучающим бледным лицом лениво глядела сквозь ларнет вниз на гудящую, жующую, копошащуюся толпу. Среди красных, белых, голубых и палевых женских платьев однообразные фигуры мужчин походили на больших коренастых черных жуков. Ровенская небрежно, но в то же время и пристально глядела вниз на эстраду и на зрителей, и лицо ее выражало усталость, скуку, а, может быть, и то присыщение всеми зрелищами какие так свойственны знаменитостям. Ее прекрасные длинные худые пальцы левой руки лежали на малиновом бархате ложи. Редкостные красоты изумруды так небрежно держались на них, что казалось, вот-вот свалится. И вдруг она рассмеялась. «Посмотрите, — сказала она, — какая смешная фигура! Или, вернее сказать, — «Какая смешная профессия!» «Вот-вот на этого, который играет на семиствольной цивнице!» Все поглядели по направлению ее руки. И в самом деле картина была довольно смешная. Сзади румынского оркестра сидел толстый усатый человек, вероятно, отец, а может быть даже и дедушка многочисленного семейства, и изо всех сил свистел в семь деревянных свистулек, склеенных вместе. Так как ему было, вероятно, трудно передвигать этот инструмент между губами, то он с необыкновенной быстротой поворачивал голову то влево, то вправо. «Удивительное занятие», — сказала Ровинская. «А ну-ка вы, Чеплинский, попробуйте так помотать головой». Володя Чеплинский тайно и безнадежно влюбленный в артистку, сейчас же послушно и усердно постарался это сделать, но через полминуты отказался. «Это невозможно», — сказал он. «Тут нужна или долгая тренировка, или, может быть, наследственные способности. Голова кружится». Баронесса в это время отрывала лепестки у своей розы и бросала их в бокал. Потом, с трудом подавив зевоту, она сказала, чуть-чуть поморщившись. «Ну, боже мой, как скучно развлекаются у вас в вка! Посмотрите, ни смеха, ни пения, ни танцев, точно какое-то стадо, которое пригнали, чтобы нарочно веселиться». Рязанов лениво взял свой бокал, отхлебнул немного и ответил равнодушно своим очаровательным голосом. Но а у вас в Париже или Ницце разве веселее? Ведь надо сознаться, веселье, молодость и смех навсегда исчезли из человеческой жизни. Да и вряд ли когда-нибудь вернутся. Мне кажется, что нужно относиться к людям терпеливее. Почем знать, может быть, для всех сидящих тут внизу сегодняшний вечер отдых, праздник? «Защитительная речь», — вставил со своей спокойной манерой Чеплинский. Но Ровенская быстро обернулась к мужчинам, и ее длинные изумрудные глаза сузились. А это у нее служило признаком гнева, от которого иногда делали глупости и коронованные особы. Впрочем, она тотчас же сдержалась и продолжала вяло. «Я не понимаю, о чем вы говорите». Я не понимаю даже, для чего мы сюда приехали. Ведь зрелищ теперь совсем нет на свете. Вот я, например, видала бои быков в Севилье, Мадриде и Марселе, представление, которое кроме отвращения ничего не вызывает. Видала и бокс, и борьбу, гадость и глупость. Пришлось мне также участвовать на охоте на тигра — Причем я сидела под балдахином на спине большого умного белого слона. Словом, вы это хорошо сами знаете. И от всей моей большой, пестрой и шумной жизни, от которой я состарилась... «О, что вы, Елена Викторовна!» — сказал с ласковым упреком Чеплинский. «Бросьте, Володя комплименты. Я сама знаю, что еще молода и прекрасна телом». Но, право, иногда мне кажется, что мне 90 лет. Так износилась душа. Я продолжаю. Я говорю, что за всю мою жизнь только три сильных впечатления врезались в мою душу. Первое — это когда я еще девочкой видела, как кошка кралась за воробьем, и я с ужасом и с интересом следила за ее движениями и зазорким взглядом птицы. «До сих пор я и сама не знаю, чему я сочувствовала более — ловкости ли кошки или увертливости воробья». Воробей оказался проворнее. Он мгновенно взлетел на дерево и начал оттуда осыпать кошку такой воробьиной бранью, что я покраснела бы от стыда, если бы поняла хоть одно слово. А кошка обиженно подняла хвост трубою, и старалась сама перед собой делать вид, что ничего особенного не произошло. В другой раз мне пришлось петь в опере дуэт с одним великим артистом. «С кем?» — спросила быстро баронесса. «Не все ли равно? К чему именно? И вот, когда мы с ним пели, я вся чувствовала себя во власти гения как чудесно, в какую дивную гармонию слились наши голоса. Ах, невозможно передать этого впечатления. Вероятно, это бывает только раз в жизни. Мне по роли нужно было плакать, и я плакала искренними, настоящими слезами. И когда после занавеса он подошел ко мне и погладил меня своей большой горячей рукой по волосам, и со своей обворожительно светлой улыбкой сказал «Прекрасно! Первый раз в жизни я так пел, и вот я, а я очень гордый человек, я поцеловала у него руку, а у меня еще стояли слезы в глазах». «А третье? спросила баронесса, и глаза ее зажглись злыми искрами ревности. «Ах, третье», — ответила грустно артистка, — «третье проще простого. В прошлогоднем сезоне я жила в Ницце, и вот видела на открытой сцене во Фрежюсе Кармен с участием Сесильке Тен, которая теперь, артистка искренне перекрестилась, умерла, не знаю, право к счастью или к несчастью для себя». Вдруг... Мгновенно ее прелестные глаза наполнились слезами и засияли таким волшебным зеленым светом, каким сияет летними теплыми сумерками вечерняя звезда. Она обернула лицо к сцене, и некоторое время ее длинные нервные пальцы судорожно сжимали обивку барьера ложи. Но когда она опять обернулась к своим друзьям, то глаза уже были сухи, и на загадочных, порочных и властных губах блестела непринужденная улыбка. Тогда Рязанов спросил ее вежливо, нежным, но умышленно спокойным тоном. «Но ведь, Елена Викторовна, ваша громадная слава, поклонник и толпы, цветы, роскошь, наконец, тот восторг, который вы доставляете своим зрителям, «Неужели даже это не щекочет ваших нервов?» «Нет, Рязанов», — ответила она усталым голосом. «Вы сами не хуже меня знаете, чего это стоит». Наглый интервьюер, которому нужны контрамарки для его знакомых, а, кстати, и 25 рублей в конверте, «Гимназисты, гимназистки, студенты и курсистки, которые выпрашивают у вас карточки с надписями. Какой-нибудь старый болван в генеральском чине, который громко мне подпевает во время моей арии. Вечный шепот сзади тебя, когда ты проходишь. Вот она, та самая знаменитая. Анонимные письма, наглость закулисных завсегдатаев. «Да всего и не перечислишь. Ведь, наверное, вас самого часто осаждают судебные психопатки». «Да», — сказал твердо Рязанов. «Вот и все. А прибавьте к этому самое ужасное, то, что каждый раз, почувствовав настоящее вдохновение, я тут же мучительно ощущаю сознание, что я притворяюсь и кривляюсь перед людьми» о боязнь успеха соперницы, о вечный страх потерять голос, сорвать его или простудиться, вечная мучительная возня с горловыми связками. Нет, право тяжело нести на своих плечах известность. Но артистическая слава, — возразил адвокат, — власть гения, Это ведь истинная моральная власть, которая выше любой королевской власти на свете. Да-да, конечно, вы правы, мой дорогой. Но слава, знаменитость, сладки лишь издали, когда о них только мечтаешь. Но когда их достиг, то чувствуешь одни их шипы. И зато как мучительно ощущаешь каждый золотник их Убыли. И еще я забыла сказать, ведь мы, артисты, несем каторжный труд. Утром упражнения, днем репетиция, а там едва хватит времени на обед и пора на спектакль. Чудом урвешь часок, чтобы почитать или развлечься, вот как мы с вами. Да и то. развлечение совсем из средних». Она небрежно и утомленно слегка махнула пальцами руки, лежавшей на барьере. Володя Чеплинский, взволнованный этим разговором, вдруг спросил. «Ну а скажите, Елена Викторовна, чего бы вы хотели, чтобы развлекло ваше воображение и скуку?» Она посмотрела на него своими загадочными глазами и тихо, как будто даже немножко застенчиво, ответила. В прежнее время люди жили веселее и не знали никаких предрассудков. Вот тогда, мне кажется, я была бы на месте и жила бы полной жизнью. О, древний Рим! Никто ее не понял, кроме Рязанова, который, не глядя на нее, медленно произнес своим бархатным актерским голосом классическую всем известную латинскую фразу. «Да здравствует Цезарь! Идущие на смерть приветствуют тебя!» «Именно! Я вас очень люблю, Рязанов, за то, что вы умница. Вы всегда схватите мысль на лету, хотя должна сказать, что это не особенно высокое свойство ума. И в самом деле сходятся два человека — вчерашние друзья, собеседники, застольники — И сегодня один из них должен погибнуть. Понимаете, уйти из жизни навсегда. Но у них нет ни злобы, ни страха. Вот настоящее прекрасное зрелище, которое я только могу себе представить. — Сколько в тебе жестокости, сказала раздумчиво баронесса. — Да уж, ничего не поделаешь. «Мои предки были всадниками и грабителями, однако, господа, не уехать ли нам?» Они все вышли из сада. Володя Чаплинский велел крикнуть свой автомобиль. Елена Викторовна опиралась на его руку. И вдруг она спросила, «Скажите, Володя, куда вы обыкновенно ездите, когда прощаетесь с так называемыми «порядочными» женщинами?» Володя замялся, однако он знал твердо, что лгать Ровенской нельзя. Мм. Я боюсь оскорбить ваш слух. К цыганам, например, в ночные кабаре. А еще что-нибудь похуже. Право, вы ставите меня в неловкое положение. «С тех пор, как я в вас так безумно влюблен, оставьте романтику!» «Ну, так сказать...» — пролепетал Володя, почувствовав, что он краснеет не только лицом, но телом, спиной. «Ну, конечно, к женщинам. Теперь со мной лично этого, конечно, не бывает...» Ровенская злобно прижала к себе локоть Чеплинского. «В публичный дом?» Володя ничего не ответил. Тогда она сказала. «Итак, вот сейчас вы нас туда свезете на автомобиле и познакомите нас с этим бытом, который для меня чужд. Но помните, что я полагаюсь на ваше покровительство». Остальные двое согласились на это, вероятно, неохотно, но Елене Викторовне сопротивляться не было никакой возможности. Она всегда делала все, что хотела. И потом все они слышали и знали, что в Петербурге светские кутящие дамы и даже девушки позволяют себе из модного снобизма выходки куда похуже той, какую предложила Ровенская.